Стабной бронетранспортер, замаскированный в ложбине, встретил Ника гомоном голосов. Два десятка офицеров разного ранга о чем-то спорили, норовя перекричать друг друга. Оглядевшись, он заметил несколько знакомых лиц. Стэн, Дональдсон, еще один офицер из того самого первого лагеря. Все они ожесточенно жестикулировали то и дело тыча пальцами в спроецированную на стену карту. Ник, на которого никто не обратил внимания, подсел к дисплею, стремясь побыстрее войти в курс дела его удивлению, терминал оказался незаблокированным, и он почти сразу, найдя нужную информацию, углубился в ее изучение. Через 10 минут, уяснив обстановку, Ник откинулся на спинку кресла. Все оказалось еще хуже, чем он ожидал. Планетарное командование окончательно утратило контроль над планетой. Все маломальски значимые опорные пункты они потеряли. Ни единой успешной операции. Их теснили по всем фронтам. Шум тем временем стих. Все замолчали, вслушиваясь в слова генерала. «Командующий?» Да, скорее всего. «Властный, рано поседевший мужчина лет пятидесяти». Ник прогнал в памяти строчки прочитанной информации. «Генерал Ксаньер Дэлоу. Вряд ли в маленьком гарнизоне окраинной планетки найдется больше одного генерала». «Мы по-прежнему ничего о них не знаем». Все попытки установить контакт в лучшем случае натыкаются на стену молчания. В худшем... Дэллоу сделал паузу, оглядывая офицеров. В худшем они пелингуют передатчик и наносят удар в тот район. Мы уже потеряли дюжину человек из связистов. Что будем делать? Аудитория молчала довольно долго. Первым тишину нарушил, как ни странно, дональдсон Толстяк выглядел осунувшимся и заметно похудевшим со времени их последней встречи. «Сэр, мне кажется, нам надо взять языка. До сих пор, насколько мне известно, у нас не было пленных офицеров из числа КИС. От рядовых почти нет толка, они не образованы. Их и разумными-то можно назвать с натяжкой. Из троих пленных мы не смогли выудить с ничего стоящего внимания. Нет, только пленный офицер сможет ответить на наши вопросы». Стэн, возведённый в ранг майора, насмешливо оглядел толстяка. «А за языком кто пойдёт? Ваши техники? Почти все мои люди полегли на космодроме!» Дональдсон смешался. Ник воспользовался возникшей тишиной. «Разрешите?» К нему повернулись все присутствующие. Многие морщили лоб, пытаясь понять, откуда здесь взялся этот выскочка в пропотелой полевой форме. «Дэлоу да кивнул. Говори». Ник склонил голову и начал. Многого он не знал, просто не успев за 10 минут изучить обстановку, но кое-что уразумел и сумел за короткий отрезок времени сделать определенные выводы. «Мы знаем, что их лагеря хорошо охраняются. Они никогда не передвигаются малыми отрядами. И еще ни разу не попали в расставленные нами западни. Всегда они превосходили нас по силам, поэтому мы, видимо, ни разу не нападали сами». По отсеку прокатился удивленный гомон. «Чем прикажете нападать, капитан? Батальон, два такшипа, эскадрилья Аки и две тысячи солдат. Или вы хотите бросить на них ополчение?» Ник поднял руку, успокаивая офицеров. «Нам надо лишь имитировать нападение. А когда они нанесут контрудар, несколько человек воспользуются суматохой и проникнут в один из их лагерей». Ник сильно рисковал. У него практически не было опыта проведения диверсионных операций но выбора не оставалось. Сопротивление доживало последние дни, и, если не взять языка, рассчитывать на сколь-нибудь эффективные действия не приходилось. Стэн, возбужденный сверх всякой меры, вскочил. «Как, черт побери! По земле к ним не пробраться! Мы уже пытались! С воздуха! Черта с два! Их радары засекут любого! Под землей? Копать сам будешь?» Радары не смогут засечь аппарат, в котором не будет ни грамма металла. «Немного остывший Стэн хмыкнул. И где мы их возьмем? И что это за аппараты такие без металла?» Ник вытащил из набедренного кармана лэптоп, вошел в сеть и вывел на большой настенный экран грубый рисунок треугольного крыла. «Это Дельтаплан. У него нет двигателя, поэтому мы можем обойтись без металла. Он просто в изготовлении, и научиться на нем летать можно за пару дней. Конечно, остается металл в оружии, но, насколько мне известно...» Существуют экранирующие материалы, которые при такой малой массе должны быть достаточно эффективны. Контрабандисты пользуются ими довольно давно. Несколько мгновений все молчали, переваривая сказанное, а затем заговорили все разом. В людях проснулся азарт. Ник только что подарил им шанс. Нет, тень шанса. Но и этого хватило, чтобы оживить в них надежду. Ник обратился к дональдсону «Как быстро вы сумеете сделать 20 дельтапланов?» «Если учитывать скудость наших ресурсов, я думаю, не раньше, чем через неделю». Ник, удовлетворенный ответом, поклонился. «Отлично. За это время я отберу и подготовлю людей». Он повернулся к Дэллоу. «Господин генерал, я прошу разрешения на проведение операции». Дэллоу оглядел Ника, потом посмотрел на фотографию парящего в горах дельтаплана и задумчиво потер лоб». «Представьте мне к утру план операции. Там посмотрим. Все свободно «Есть, сэр!» Ник отдал честь и, придерживая мечи, вышел из штабной бронемашины. «Фолдер, подожди!» Ник остановился, ожидая догоняющего Стэна. «Фолдер, ты уверен, что эта штука может летать?» Ник кивнул. «Ник, я тебе после победы личный ящик коньяка поставлю, если сработает. Любого, на выбор!» «Если доживем. Стэн, мне надо с тобой посоветоваться». «Нет проблем. Пойдем». Они закрылись в землянке стена и проговорили до рассвета, иногда споря до хрипоты. К тому моменту, как Хаук показался над горизонтом, план был готов. Дэлоу, рассмотрев смоделированную на компьютере схему операции, думал недолго. Разрешение было дано. Гораздо больше времени заняло изготовление дельтапланов. Большинство деталей пришлось изготавливать вручную. Материю для крыла и легкие полые трубки взяли от больших армейских палаток, оставив под открытым небом больше сотни человек. Лишенных крова людей пришлось размещать в наскоро вырытых землянках, пообещав восстановить их жилище по окончании операции. Техники работали день и ночь, стремясь побыстрее смастерить давно позабытые летательные аппараты. Но недостаток средств и опыта все же сказывался. Первый пригодный к полету образец был готов лишь через двое суток. Ник лично испытал неуклюжую конструкцию. И долго потом благодарил судьбу за увлечение юности. Кто допустил ошибку при сборке дельтаплана, так и не узнали. Но факт оставался фактом. Едва он перешел в самостоятельный полет, короткий треск дал понять, что крыло вот-вот развалится. Как потом выяснилось, не выдержала нагрузки и дала трещину несущая рейка крыла. Стараясь не делать резких маневров, тем не менее, как можно быстрее, Ник повел дельтаплан вниз. Ему повезло, крыло разломилось, когда до земли оставались считанные метры. Ник рухнул на землю с высоты всего лишь третьего этажа, и кубарем, прокатившись по земле, сумел избежать травм. Но этот инцидент едва не сорвал всю операцию. Нику стоило огромных усилий уговорить командующего не отменять ее проведение. Из шаткого равновесия ситуацию вывел Стэн, сумевший таки уговорить генерала пойти на риск. В конструкцию дельтаплана внесли изменения, укрепив несущий каркас, и еще через три дня Ник начал тренировать отряд. 20 человек, набранных сбору по сосенке из спецназа корпорации и космических пехотинцев. Разный уровень подготовки, разная специализация. И никого, кто разбирался бы в диверсионных акциях. Точнее, один разбирался. Стэн. По некоторым его суждениям, Ник сделал вывод, что этот добродушный Верзила имел за плечами не одну тайную операцию. В итоге, вскоре их обязанности на тренировках разделились. Ник по-прежнему учил добровольцев полетам на дельтапланах, а Стэн гонял их на макете гарнизона захватчиков. Да, Никс с сожалением понимал, что отобранные под его начало люди мало подходили для подобного дела. Противодиверсионные мероприятия корпоративного спецназа и скоротечные бои десанта совершенно не походили на то, что им предстояло совершить меньше, чем через неделю. Но другого выхода не оставалось. Альтернативой была капитуляция или смерть. Так что Нику со Стэном пришлось совершить чудо, за столь короткий срок превратив людей в единый боевой организм. Тем временем разведка отыскала подходящий для операции лагерь. 500 километров к югу у энергостанции шахтного комплекса «Оушен». Возле самого комплекса делать было нечего. Мощный гарнизон охранял корпусы реакторов. День и ночь с орбиты шли потоки грузов. Пришельцы решили обосноваться надолго. То, с какой скоростью они разбирались с непривычным оборудованием шахты-реакторов, говорило о многом. Например, о богатом опыте работы с чужими технологиями. Прямо на глазах вокруг богатейших месторождений вырастал целый город. Некоторым смельчакам удавалось подобраться к укрепрайону на дистанцию прямой видимости. Из их докладов следовало, что пришельцы заново запустили шахтное оборудование и начали добычу руды. По периметру месторождение окружала цепочка сильно укрепленных гарнизонов. Для атаки был выбран небольшой укрепленный пункт, гарнизон которого по данным разведки не превышал двух сотен бойцов. Достаточно крупный, чтобы там находились командующие офицеры, и достаточно мелкий, чтобы оказать серьезное сопротивление. Через 8 суток на исходе ночи маленький самолет вывел цепочку из 20 дельтапланов, на пятикилометровую высоту. И, качнув на прощанье крыльями, отвалил в сторону. Ник отстегнул сцепку и оглянулся. Упорные тренировки не пропали даром, 19 дельтапланов держались ровно за ним. Ник выровнял свой дельтаплан и, сориентировавшись, повел группу к вражескому лагерю. На высоте трех километров он отстегнул дыхательный аппарат базу уже можно было разглядеть невооруженным глазом. В этот момент двумя десятками километров западнее укрытая в роще ракетная батарея открыла огонь. Одновременно из окружающих укрепленный пункт джунглей нанесли удар наземные силы. Ответ последовал мгновенно. Лазерные пушки периметра буквально скосили близлежащие заросли с легкостью круша зелень и живую плоть. Ник присвистнул, глядя на разыгравшуюся в нескольких километрах феерию огня. Ярко светящиеся в ночном тумане лазерные лучи кромсали тьму наподобие шпаг. В нескольких местах вспыхнуло зарево начинающихся пожаров, но после недавнего дождя джунгли были пропитаны водой, и огонь потухал, едва газ породивший его луч. Все это походило на грандиозную дискотеку, сходство усиливали яркие вспышки и грохот взрывов наконец-то долетевших ракет. В наушниках дважды щелкнуло. Для постороннего слушателя, сумей он перехватить сигнал, это было бы похоже на разряд атмосферных помех. Ник же почувствовал огромное облегчение. Кисы клюнули на приманку и контратаковали. Теперь, если все пойдет по плану, на территории базы останутся только караул и штабные офицеры. Пока удача была на их стороне. Радарные установки врага еще не смогли обнаружить скользящие во тьме дельтапланы. Пара минут, и средства ПВО будут им не страшны. Они войдут в мертвую зону. Обычно внутрь периметра зенитные орудия не стреляли, слишком велик риск поразить своих. Это давало шанс. Ник напряг глаза, высматривая подходящую площадку для посадки. Он выбрал место прямо посередине лагеря. Будь это людской гарнизон, Ник мог бы поклясться, что видит перед собой строевой плац. Впрочем, почему бы и нет. Армия построена на общих принципах у всех известных раз. Дисциплину и чувство локтя лучше всего вбивать при помощи строевой подготовки. Что ж, плац так плац. Как его ни назови, он все равно не потеряет от этого привлекательность, как удобная посадочная площадка. Ник заложил пологий вираж, заходя на посадку, выкрашенный в черный цвет дельтаплан, мягко коснулся земли, а в следующее мгновение Ник уже лежал, откатившись в сторону, готовый открыть огонь на поражение. Никого. Минуты через три совершили посадку и остальные бойцы. Ник жестами скомандовал первому десятку следовать за ним, все как на тренировках. Остальные рассредоточились и заняли позиции, готовые прикрыть штурмовой отряд». Ник огляделся. Невысокие желтые бараки, навесы, тенты — всё это чертовски напоминало обычный военный лагерь. В воздухе противно пахло сгоревшей взрывчаткой, но это было единственным свидетельством ракетного обстрела. Видимо, большинство боеголовок были сбиты ещё на подлёте. Обескровленные подразделения людей при всём желании не могли нанести врагу серьёзного урона. Звуки боя переместились глубоко в джунгли и Ник внезапно поймал себя на том, что он шепчет наивную детскую молитву, обращенную к Будде. Только бы ополчению удалось уйти. Командование изо всех сил старалось беречь регулярные войска, посылая куда только можно наспех сформированные отряды ополченцев. Приземистый серый каземат, в котором по утверждению разведки и размещался штаб, стоял чуть в стороне, окруженный плотным проволочным ограждением. Со своего места Ник разглядел троих часовых, стоящих в полных доспехах у входа, а обострившимся чутьем уловил присутствие еще одного в маленькой будочке возле самого ограждения. Больше в радиусе 300 метров никого не было. Странным было то, что его чувство впервые дало сбой. Как он не старался, проникнуть с помощью своего дара внутрь штаба не мог. Что это, сбой искусства или чужие умеют ставить помехи? Над этим стоило подумать. 10 облаченных в черные бесформенные комбинезоны бойцов терялись среди пятен света и тьмы. Что ж, похоже, он действительно отобрал лучших. Ребята были настоящими профессионалами, даже Нику пришлось напрячься, чтобы найти их всех взглядом. Пора было начинать. Ник включил лазерную винтовку. Все они были вооружены энергетическим оружием, бесшумным и надежным. Его экземпляр, как и у всех прочих членов отряда, был существенно доработан. Выходная мощность лазера была форсирована почти в три раза. Правда, теперь винтовка могла сделать только пять выстрелов, после чего надежность работы кристалла никто не гарантировал. Но это был единственный шанс пробить доспехи КИС. К тому же, если они не успеют убраться до того, как будут сделаны эти пять выстрелов, им уже все равно ничего не поможет. Надежда была только на внезапность и скрытность. Ник распределил цели и махнул рукой. Начали. Форсированная винтовка издала при выстреле зловещее гудение, и голова одного из часовых взорвалась брызгами кипящей крови. Двое других часовых, опять неприятно, поразили его своей чудовищной реакцией. Несмотря на полосующее тело импульсы, они все-таки почти успели среагировать. Один из часовых, огромный даже по меркам кис, успел поднять свое оружие, Но, к счастью, удачным импульсом кто-то умудрился отрезать ему руку чуть выше локтя. Ник вторым выстрелом добил раненого и оглянулся на будку. Та весело потрескивая разгоралась. Яркие огоньки уже вовсю гуляли под ощатой крыши. Кто-то из бойцов тоже сумел засечь находившегося там часового и расстрелять строенницы. Ник шепотом выругался. Пожар, несомненно, привлечет к ним внимание раньше времени. «Ай, хрен с ним, пусть полюбуется». «Понеслась!» Ник вскочил, увлекая за собой людей. 100 метров до дверей штаба он, наверное, преодолел быстрее профессионального бегуна. Остальные отстали, и он прислонился к прохладной стене, выравнивая мысли. Двое бойцов, поглядев на него, закинули винтовки за спину и вытащили из рюкзаков разобранный стационарный парализатор. Никто не знал точных характеристик нервной системы чужаков, поэтому, чтобы подстраховаться, уровень излучения был поставлен на максимум. Импульс такой мощности на 50 метрах среднестатистического человека в лучшем случае ввел бы в пожизненную кому. Оставалось только самим не попасть под конус излучения. Они ворвались внутрь, вслед за десятком стан гранат. Никому из них еще не приходилось бывать внутри зданий этой расы, поэтому Ник не сразу понял, что разведка ошиблась. Это никак не могло быть штабом. Просторный зал, выкрашенный в холодный синий цвет, ряды возвышений, похожих на стулья. У стены статуя чужака в древних доспехах и с огромным топором в руках. Все, что угодно, только не штаб. Проклятие! Времени искать настоящий штаб у них не оставалось. Группа прикрытия подала сигнал, что в поле зрения появились солдаты противника. Ник чудом успел избежать удара. Из глубины зала, размахивая двуручными топорами, выскочили два чужака, облаченных в просторные балахоны. Один боец, не успевший отскочить, моментально оказался разрубленным от плеча до поясницы. Второму перерубили обе ноги, и, истекая кровью, он упал на останки первого бедолаги. «Стан!» — Ник чуть не сорвал голос. Расчет парализатора едва успел, а тело одного из топорников с грохотом врезалось в орудие и, сшибив его с ноги придавило наводчика. «Берем их и сматываемся быстрее!» Чужаки оказались дьявольски тяжелыми. Восьмером, надрываясь, они с трудом выволокли ношу на плац, и тут их заметили. Чужак выскочил из-за угла, на ходу открыв огонь из своей крупнокалиберной дуры. Двоих носильщиков снесло, как кегли, В тело одного из пленников смачно влепились несколько пуль А Ник все никак не мог скинуть винтовку С занемевшего от непосильной ноши плеча Вторая очередь прошлась по залегшим Чей-то вскрик резанул по слуху Со стороны бараков послышались рычащие команды Дело начало принимать смертельно неприятный оборот Их зажали Одиночку срезали с пятого выстрела После того, как луч вонзился тому в пах Чужак зарычал и, согнувшись пополам, упал Ника схватил за плечо один из спецназовцев, командир второй десятки, сформированный в основном из спецназа Иритек. «Сэр, второй язык труп. Первого грузим. Нам бы еще пару минут. Через пару минут нас здесь зажарят. Чужие возвращаются. Разрешите выставить заслон?» Ник удивленно взглянул на бойца. «Самураи Империи пошли бы на смерть с радостью, но наемники...» Он склонил голову в знак уважения. «Только добровольцев. Я останусь с ними». «Черт два сэр! У меня приказ не допустить вашей гибели! Общее дело ведет нас!» Боец взглядом оборвал родившийся вопрос и, козырнув, побежал к своим людям. Ник еще пару секунд глядел ему вслед. Ритуальная фраза Ордена. «Кем был этот безымянный спецназовец? Рыцарем ли? Или таким же, как и Ник, посвященным со стороны?» Нет времени, надо выводить людей. Языка уже привязали к самому большому в группе дельтаплану. Группа ждала только его. Ник ухватился за рукоять и поджег запал. Примитивная ракета в керамическом корпусе сработала, подбросив его на высоту в две сотни метров. Следом срывались в воздух и остальные. За линией бараков разгорелся бой. Группа прикрытия умирала задерживая возвращающиеся в лагерь войска. Миссия выполнена. Пять уцелевших дельтапланов уносились прочь.